Интересные факты о бороде Многие мужчины отращивают бороду, чтобы скрыть безвольный подбородок. В некоторых культурах иметь длинную бороду – признак мудрости и мужества. Сбрить бороду означало потерять честь и уважение в древние времена на Руси. Однако в 1699 году Петр I своим указом приказал всем брить бороды. и устроил гонения несогласных вплоть до смертной казни за неповиновение. Интересный факт, у самого же царя борода просто не росла. Если женщина обладает высоким уровнем тестостерона, у нее тоже может начать расти борода. Борода содержит от 7 до 15 тысяч волосков. Из всех волос на лице она растет быстрее всего. Волосы на бороде отрастают со скоростью 140 мм в год. Мужчина тратит более трех тысяч часов для бритья бороды и удаляет более восьми метров волос на лице каждый год. Бхай Сарван Сингх из Индии является обладателем самой длинной бороды в мире. По его словам, он ни разу в жизни не брился. Длина его бороды составляет 2 метра 43 сантиметра.